«Не наезднику пристало петь, в креслах развалясь, лень негу и покой!» — твердо определился я, шатаясь, как ковыль под ветром. «Знаешь, как в астрале, так вы храбрые, а без астрала один на один на кулаках по-партизански слабо. Коня мне, парни, я ему покажу, как...» «Как и что именно, не помню». Безыскусно потерял сознание и был приведен в себя лишь час спустя методом искусного дыхания поручика Макарова. На лбу вызрела оттайкенная шишка. Произошедшие события в корне изменили мою сумбурную жизнь, по крайней мере, заставили взглянуть на нее под другим углом. Я начал задумываться не о своей значимости, упаси Бог, а скорее о той мистической роли, что уготована мне судьбой. В сущности, кто я? Если отбросить все словословия, липовые титулы и самосочиненные достоинства — обычный гусарский подполковник. И кто Наполеон, выбившийся из низов гениальный самоучка, великий полководец, неспровергатель королей, человек, собственноручно переписывающий историю мира? Он и я. Это, согласитесь, как минимум несопоставимо. От Кутузов это да, это другое дело. Иной уровень, масштаб, мощь, реальная величина в космическом масштабе. Так почему же мне все время трещат в уши, будто бы именно я должен остановить Бонапарта? Ну, как я его остановлю, а? Чем? Ой, надеюсь, от меня не ожидают цареубийства. Каким бы образом этот корсиканец не получил свою корону, на данный момент он единственный законный император Франции» а его родственникам принадлежит полмира. Не то, чтобы я боялся со всеми связываться, но в любом случае нам еще со школы твердили о том, какие небесные кары ожидают убийц-помазанника Божьего. А Наполеон помазан. Дальше этой мысли у меня ничего не пошло. То есть появилось четкое смыслное понимание того, что я для чего-то очень нужен и важен. А для чего? Где? Зачем? И кому? Ой, темный лес без единой свечки. Однако же, по правде говоря, уныние, как и умствование, не есть отличительная черта гусар. Наоборот, веселье сердца и легкость памяти — забывающей невзгоды — вот лучшее качество для поэта и партизанов в кочевой жизни. А посему, недолго горюя во след ушедшей гвардии Бонапарта, я собрал партию свою и уверенно двинулся догонять ворчунов, дабы сделать их прощание с Россией как можно более ярким и запоминающимся. Верный скакун был похоронен с почетом, а мне доставили горячую калмыцкую кобылку, резвую и обаятельную. С кипящим сердцем вышли мы на Боева клядом. Впоследствии два населенных пункта слились в одно местечко с весьма фривольным названием. Туда же подкатил корпус вице-короля Италийского. Мы гавкнули на них из засады и макаронники трусливы бежали, оставя нам 475 пленных и большое число обозов. Времени на сон не было, мы продолжали жаркую погоню. В ночь на 6 ноября разъездные мои перехватили рапорт от майора Бланкара к маршалу Бертье, из которого следовало, что на Копыс движется целое конное депо, укомплектованная, соответственно, и под малой охраною. Плавливаете шелест крыльев славы. Новость я была особенно восторжена принята лошадьми нашими, которые честно делили тяготы и лишения службы со своими седаками Не более часа, молитвенно сложив копыта, беспрестанно кланяясь и оглашая окрестности жалобным ржанием, благородные животные уговаривали нас взять депо. В самом деле, у многих подковы совсем разболтались, тёдла были не новые, упреж рваная, про чепраки и потники вообще молчу. Сдавшись под их нажимом, я поднял усталых людей и бросил в атаку. Французы защищались отчаянно. Если бы часть лошадей наших не форсировала ещё не замёрзший Днепр и не ударила врага с тыла... Ничего б нам не обломилось, но, твердо зная, за что проливают кровь, скакуны казались неуязвимыми, отчаянно кидаясь грудью на французские телегии и фуры. Неприятель пришел в нешуточное смятение, ибо знал, как договариваться с людьми, но как сдаваться в плен лошадям российским понятие доселе не имел». Повет была полной и окончательной. Мы взяли около 600 рядовых и 10 офицеров, а героические животные щеголяли теперь в обновках от лучших кутюрье Франции, сверкая элегантными подковами, блестящими мундштуками, тесненными поводьями и кружевной отделкой сёдел. Через день пришло повеление от генерала Коновницына, несмотря на все успехи мои, сдаться под командование графу Ажаровскому. Дескать, тому сильно не везло в последнее время, его все били, и надо бы поддержать генерала-дьютанта, пока он окончательно не расстроился. От отряда графа оставалось всего 60 сабель. Он полон надежд и жаждет присовкупить к себе мои 800 клинков. Умный... Однако же приказы командования не обсуждаются, и, немного поскорбев, я принял вынужденное решение сделать вид, будто бы никакого повеления не получал, и бежать, пока не догнали. Раз Коновницын так легко меня сдал, то жаловаться Кутузову тоже смысла мало. — А, пусть после войны со мной разбираются, если поймают. Между делом с боем взял село Мокровичи и городок Белынычи. Особенно важными находками показались госпиталь и магазин. В одном взяли на нужды армии 15 лекарей и 60 ведер спирту, в другом — 400 четверти ржи, 40 пшеницы, 200 гречихи и 50 четвертей конопли. Последнее оказалось особенно приятным — так что мы на три дня выпали из партизанствования, а сладковатый дым, вперемешк с сивушным ароматом, летающий над войсками моими, заставлял обливаться слезами всех французов по ту сторону Нижнего Березина. Наполеон, впервые испытавший неудачу здесь, на берегах, мог быть изничтожен полностью. Обломки некогда грозной его армии быстро следовали к переправе, Сюда же стремились с разных сторон три русские армии и многие отдельные отряды. Казалось, конечная гибель французов предрешена. Но несогласованность и преступная слепота генерала Витгенштейна и адмирала Чичагова привели к тому, что Кутузов был введен в заблуждение насчет истинных намерений противника, задержав армию в староселье. Если бы не отчаянная храбрость решительного Ермолова, французам вообще удалось бы уйти незатронутыми. Но имя сего героя никогда не приветствовалось осторожным командованием. «Я же, как не пытался мешать переправе, никоим образом не мог остановить ону». Продолжая терзать врага, отбивая у него обозы и впрок затариваясь пленными, мы, тем не менее, не могли причинить Наполеону серьезного вреда. Да и брали-то по большей всякую разную шушеру. Гвардии, все лучшие части кавалерии беспрепятственно уходили от происков наших. Быть может, мне и удалось бы добавить врагу втрое больше головной боли, если бы не ужасная и чудесная... Странное сочетание, не так ли? Возвращение моей случайной знакомицы, мадемуазель Шарлотты де Блэр. Вот уж не думал, не гадал вновь встретить пререстницу сию, ибо следу я оборвался у села Монина, а при военной службы не давали мне повода удариться в шарше-ля-фам. Но, видно... Злая судьба приберегла свидание наше до нужного часа. Обойти судьбу не было дано еще ни одному смертному. Все произошло в полуразрушенном флигеле помещи дачи в Бобрах. Сам дом был захвачен французами, как штаб-квартира корпуса Ренье, и впоследствии изрядно порушен нашей артиллерией. Но часть построек уцелела... Как и подвалы. У Это жуткое место. Я буду долго вспоминать с содроганием в сердце.